Глава 5 Кошмар был страшен не тем, что я находился в стае мертвых волков Натянув их шкуру поверх овечьей И невозможностью близкого разоблачения А затем и скорой смертью Нет, Димас наслал ужас, а его брат Фобос засмеялся от всей души Когда пришло глубинное сознание собственной слабости, бессилия и безнадежной обреченности. Да, я выглядел как хищник, звери-леты, и через глаза мои на этот чертов мир смотрела наша мать первозданная тьма. В Венах пылал черный огонь, имелись и клыки белые, как снежные горные пики на фоне багряного, закатного неба неба. Дополняли арсенала стрей антрацитового цвета адамантовые когти. Ими можно было с лёгкостью шинковать и даже фантастический эльфийский мифрил. И моя принадлежность к хищникам казалась настолько очевидной, что не вызывала никаких сомнений у братьев по крови. Но я знала, это иллюзия. И она развеется, стоит чуть нажать, проверить. Впрочем, времени на поиски истины ни у кого не оставалось. Потому что был слышен приближающийся топот конских копыт. От него дрожала земля и неслися в ночи под луной дикие разнузданные крики, смешиваясь с пронзительным визгом и гиканьем всадников. Агаром Вейл призывая свора гончих из стартера, ибо наступало их время. Время дикой охоты. Охоты на мертвых детей Фенриера. И мои собратья готовились радостно к схватке, не подозревая о том, что в их ряды затесалась овца. Овца, которой предстояло сражаться по волчьи. И до конца, насколько хватит силы. Вынырнул из этого бреда, будто половец из морских пучин, уже не верящий, что сможет достигнуть поверхности, вынеся в мириадах брызг. она поверку очнулся на кровати в холодном склизком противном поту. Сердце заполошно бухало в груди. И чувство, смердящее чувство липкого страха осталось. Осторожно пошевелился, ожидая резких и диких вспышек боли, головной или телесной. Но ничего. А еще пришло необыкновенное чувство бодрости и легкости распирающая изнутри энергия которая умоляла о физических нагрузках. Так с утра не ощущал себя, наверное, с самого детства. Не соврал ни продавец в супермаркете, ни Джаре об отсутствии побочных эффектов от местной химии. Точнее, о той ее разновидности, кое использовал я. Отлично. Сунул ноги в сланцы и уселся за стол, где закурил. Первая затяжка заставила закашляться, да так что согнулся, думая о разорванных клочья лёгких. Словно в первый раз пробовал на вкус табак. Даже появилась секундная мысль сломать к чертям сигарету. Выбросить и завязать навсегда с вредной привычкой. Но на втором вдохе смог победить эту слабость. Вот она, проявление настоящей силы воли, как у тех мышей, что жрали кактус. Даже усмехнулся. Голова приятно закружилась. Тревожные мысли растворились, истончались, исчезали, как клубы сизого дыма изо рта и носа. На часах семь без четырех минут, за стеклами окон, Еще даже не расцветало. И до общего сбора в таверне оставалось больше двух часов. Нормально. Мысли вернулись к ночному кошмару. Сновидения меня посещали редко, особенно такие четкие и глубокие, кажущиеся абсолютно реальными. И здесь прослеживалась явная иллюстрация к складывающейся ситуации. Скорее всего, подсознание такими яркими образами сигнализировало об опасности. Лучше бы наоборот все складывалось, быть волком в овечьей шкуре. Но других водных не имелось. В первый день я громко и четко заявила о себе, пусть и чаще действовал вынужденно, а порой и не по своей воле. Однако выделился среди общей массы новичков, и очень сильно. Не всегда, конечно, со знаком «плюс». Еще одна странность. Никаких угрызений совести по убиённому бандиту не испытывал. Настолько чёрствый? Или остаточное действие самообладания «плюс»? Но ни тебе стена, ни совести, ни метание стерзанной души по Достоевскому». Неужели право имею? Впрочем, все это неважно. Самое главное заключалось в другом, несмотря на открытый счет забранных человеческих жизней. Я слаб. Это выражалось и во всем, начиная от невозможности нормально постоять за себя, дорого продать жизнь и заканчивая отсутствием стоящих за спиной больших братьев. Накладывалось и незнание текущих реалий, законодательной, правовой базы, общественно-политического устройства, географического положения и прочих-прочих не только нюансов. При этом я имел некоторые ценности, и дорогое ездовое боевое животное, вызывая зависть не только у одногруппников, но и у участия сторожил Сюда включим уязвленную вчера вечером гордость многих честных собирателей, которым требовалось срочно подтвердить чувство собственной важности. За счет кого они могли самоутвердиться, наверное, не стоило говорить. Плюсом проигравших пари, что связывали потерю денег со мной, а не со своими комплексами, вредными привычками и другими недостатками. Неплохая Соленка получалась. Да, неплохая. Но и здесь упомянул далеко не все. Хотя и столько причин достаточно для ожидания ударов в спину в любой момент. Впрочем, потенциальные враги могли легко как муху прихлопнуть и в прямом противостоянии. А с другой стороны, вон, товарищи, братья по опасному ремеслу, не подвергались такому прессингу и, соответственно, ничего не получили. У меня же, несмотря на наличие огромного количества проблем, Уже имелись возможности для маневра, и, главное, перспективы, учитывая обрисованное будущее среднестатистического новичка после завершения учебного курса от клана. О нем популярно поведал Вилли. Например, наличие боевого арса давало возможность добывать больше гриндов, которые можно было сдавать непосредственно в Норсити. А это совершенно другие расценки и суммы. Пусть и пока у меня не будет иметься на счету живых денег больше, чем 50 тысяч, но в любом случае выходы имелись. Или их предстояло найти? И вопрос дня. Стоит ли быть серой тенью? Не лучше ли сделать все возможное и невозможное, чтобы стать кем-то в новом мире, тем более получив такой весистый пинок, выводящий на другие орбиты? Обратно превращаться в овцу, скидывая в себя начавшую появляться волчью ипостась? Ну-ну. В таком сообществе сожрут сразу, с еще большей радостью, и не подавятся ни разу. Поэтому надо не мечтать поменять все где-то там, в прошлом, не пытаться пояснить всем и каждому «не виновата я, она сама пришла», а делать возможное и невозможное, чтобы все события легли прочно фундамент светлого будущего, лютого, как моя новая жизнь, и переть куда той баллистической ракете, продираясь через тернии к звездам, точнее, к своей цели, которая отнюдь не Вашингтон. Поэтому не нужно заниматься самообманом, думая о собственной крутости и значимости. В настоящий момент я тот самый тряпочный волк или овца, который немного повезло в этой жизни. Следовательно, нужно не становиться незаметней, а отращивать клыки и когти, научиться сражаться против любого противника. Гаршки не боги обжигали. И это все могло мне дать только учёба. Вот здесь ждал еще один приятный сюрприз от Дома Морозовых, когда в Маганете решил посмотреть, почём на незнание. Внимание! В рамках программы «Помощь новичку» В течение декады после установки MAGA-интерфейса вы можете выбрать 5 бесплатных месячных учебных курса из списка рекомендуемых и еще 5 произвольных со скидкой в 50%. Ограничение – не дороже 10 тысяч марок в месяц за один курс. Помните, после получения сертификата о прохождении обучения вам будет автоматически начислено от 1 до 5 баллов рейтинга социальной полезности в зависимости от успехов на выбранном поприще, определяется наставником. А дальше... Дальше разбегались глаза, потому что предлагалось несколько сотен только рекомендованных платных уроков. Я их разделил для себя пока на пять категорий. Конечно, условно. На общие, боевые, ремесленные, научные и непосредственно собирательские. В первой можно было при помощи мудрого наставника разобраться с географией нового мира. Социальным, политическим, экономическим устройством не только клана Север, но и остальных, как великих, так и простых. Не вдаваясь в особые подробности, узнать и о природе локации, и многих местных явлениях. Это хорошо, но можно и отложить. Во вторую входило все так или иначе связанное с владением и применением самого различного оружия, в том числе магического, тактика и стратегии военных действий не только в одиночку, но и в составе групп. Сразу в глаза бросилось боевые животные, как и магия. Кроме этого, сюда включили сопутствующие дисциплины вроде акробатики, верховой езды, общей физической подготовки и так далее. Всего не перечесть. Итак, задача номер один. Научиться за 4 земных дня хоть как-то стрелять из лука, дублирующего моего ледяного теневого кровопийцу. Попадать в цели размерами с человека с расстояния 10-20 метров. В ближнем бою с опытным противником мне придет однозначный конец. Только это умение позволило бы выжить при столкновении с тем же косолапом. «Конечно, выкину свой козырь практически сразу, но у меня затем будет два земных месяца на подготовку к дуэли с Кеном и бабой Лёшей». Крафт пока не заинтересовал, как и тонкости собирательского процесса. Хотя будем посмотреть, но чуть позже. Поддай деструктивные мыслишки на вроде «Зачем? Зачем это все нужно? Ведь тебя убьют! Возьми от жизни всё, получи всевозможные удовольствия, пусть даже нехитрые. хитрые. Напейся, завались к продажным бабам». Удавалось пока держать под контролем. «Потому что если поступать по зову внутреннего дьявола, то точно не выживешь. А если убьют то будет уже все равно. Так что...» «Пошли вы все нахрен!» Зло с некой ненавистью выдохнул вслух, даже поразившись той ярости, которая звучала в голосе. Несколько глубоких вдохов, затем счет до десяти обратно три раза, помогли взять себя в руки». Вернули мысли в конструктивное русло, а картины и образы, как я рубил всех врагов справа налево и слева направо в брызгах и потоках крови, померкли. Черт с ним косолапом. Не встреча с ним грозила сегодня. Самая основная проблема исходила от непонятых бандитов. Каким чертом толстяк напело, что именно мне передал некую посылку? Ее необходимо вернуть в 11.00, явившись в заведение грязь и кровь. Если до просмотра видеозаписи вчерашнего вечера в голове нет-нет и возникали мысли связаться с Железным Феликсом рассказать ему о случившемся, то сейчас поразился собственной недальновидности. Ведь, обратившись к нему, сразу бы раскрыл один из своих секретов. В частности, что их беседу с Джаре мне удалось подслушать. И теперь я обладал знанием о непонятной девятке. А последующие действия СБшника совершенно мной не просчитывались, но хорошего от них и ничего не ждал. Потому что для него любой черный это грязь на ботинках, которую легко и просто сбивал перед ходом в помещение а его ментальные способности... Тьфу Едва не забыла бы еще одном очень важном событии. Сразу полез в логи. Внимание! Процесс перепривязки внерангового артефакта Цитадели Разума, создатель Джорем Немоник, завершён. Он был успешно интегрирован в персональное кольцо-идентификатор. Теперь вам доступен весь функционал данного сложного магического устройства. Свойство? Невозможно повлиять на ваше сознание извне, если значение пси-атаки нападающего ниже или равняется интенсивности А++ по шкале Каудава. Общее значение пси суммируется с характеристиками, предметами и приборами, направленными на защиту разума от внешнего воздействия, не оказывает влияния на рост совершенствования при ментальных практиках. При активации владелец автоматически становится адептом учения великого холода, находясь на первой ступени пути ледяных крововых лезвий. Для перехода на следующий уровень учения необходимо заполучить скрижаль стужи. Совершить паломничество в ледяные чертоги. Войти в купель. Для активации основного задания, необходимо предварительно выполнить квест «Очищение крови». Требование. Убить 250 разумных или псевдоразумных живых существ. Прогресс. 0 из 250. Поглотить 500 теневых созданий. Прогресс. 0 из 500. Уничтожить 500 демонических тварей. Прогресс. 0 из 500. Успокоить 250 немертвых. Прогресс – 0 из 250. Внимание! Открыть теневой взор. На данном этапе вы можете видеть слабейших магических существ, пришельцев из иномирия. Конечные показатели характеристики напрямую зависят от восприятия. Внимание! Помните, что при поглощении любых кристаллов с убитых вами существ, 25% энергии передается автоматически артефакту цитададе разума. Они хило, здесь на мелочи не разменивались. «Подумаешь, сотню человек туда, сотню сюда, и зомби так Вчера одного чудом удалось уничтожить, а тут 250». «Да...» «Хотелось бы выразить свое возмущение, вырабатывая привычку у эха, завершать каждую фразу словом «мать», но вовремя включился здравый смысл». «И?» «Да, такой простой вопрос. И?» «Что произошло неординарного?» «Штрафов за невыполнение нет?» «Пусть прокачка характеристик замедлялась на 25%?» Но защита от мощнейших ментальных атак того стоила. Быть активной цитаделью у меня вчера, вряд ли набуровил столько и всего. Теперь через месяц ждала двойная дуэль. И еще многое предстояло расхлёбывать. А дополнительная характеристика, которая сто процентов поможет и не раз. Уверен, такие на дороге не валялись. Пусть и не имелось всяких тешищих душу настоящего гимера приписки «уникальная» или «божественная», да и не игра вокруг. Видеть твари, подобных маунаху, это же здорово. Так что спасибо тебе, Джаре. Хоть ты и говнюк был порядочным, если не сказать жестче. Взглянул на трофеи, но в очередной раз решил отложить разбор. Контрастный душ окончательно смыл ночные страхи, оставив только желание действовать и голод, не отпускавший меня последние сутки. И только пока я находился за обеденным столом, то чуть утихало. Но это нормально. Как сообщили старожилы, организм перестраивался, Еще и травмы сюда можно было плюсовать. Поднялся в таверну. Посетителей было совсем немного. Каждый занимался своим делом. Я взял обычную яичницу и кофе. Но это для разогрева. Просто поел и принялся изучать клановые законы, порядки и уложения. В первую очередь заостряя внимание на аспектах, касающихся непосредственно меня. И выяснилось, что рейтинг социальной полезности хоть и защищал от убийц, но не служил панацеей от всех бед. Так, если тебя отправляли к проотцам без свидетелей, и ты сам не видел убийцу, то никаких санкций от севера на злодея не накладывалось. Кроме этого, все цивилизованные правила заканчивались за пределами клановых городов, таких как Норд-Сити. Не работали они и в локациях. Для законного решения острых вопросов существовал круг, а точнее множество ристалищ, помогающих выяснить отношения. Только в нашем квартале их имелось больше трех десятков. Правила просты. Соперников накрывал непрозрачный купол радиусом 15 метров. Затем они сражались на После зафиксированной гибели одной стороны победителю выделялось 10 минут на сбор трофеев. Затем сфера, через которую невозможно было не воздействовать ментально, не увидеть происходящее, исчезала. Чтение сознания многих вопросов было трудной и скучной задачей. Приходилось буквально продираться через множество канцелярских терминов, как и постоянно обращаться к сети. Если бы не она со словарями, пояснениями, приведением примеров из судебной практики, то вряд ли я сидел даже пару-тройку страниц. Записывал в блокнот то, что сейчас считал самым важным, как и упоминаемую литературу, к которой следовало обращаться за более глубоким погружением в тему. В целом же и всего выходило за исключением редких случаев, как, например, со мной, черные или грязные действительно не имели практически никаких прав, по большому счету, находясь вне поля зрения большинства законов и правил. И клан Север относился еще более или менее нормально, к данной категории неграждан. Практически любого мог убить безо всякого для себя последствий у всех на глазах серый или чистый. Особенно в первые месяцы нахождения тех на Нине, когда социальная полезность была мизерной. Тут вновь задался вопросом. Чем так важна Саманта, что за ее спасение мне сразу капнула такая сумма рейтинга? Страф 100 киломарок не являлся той ценой, заставляющей тысячу раз подумать прежде, чем идти на злодеяние. Единственная структура, которая могла покарать взорвавшихся чистокровных гадов – ЦК – Но даже он вмешивался только в опиющих случаях, когда нарушались законы именно этого высшего органа. В поле зрения обычно попадал убийца после 50 невинных жертв. Мельком отмечало, что стали подтягиваться одногруппники. Сойер даже подошел и поздоровался за руку. Это нормально. Опять возникли мысли, меня обновленного, возрожденного после перехода границы между мирами. Надо уголовника подминать под себя, пока не занялись другие. Мне были просто необходимы еще одни глаза и уши особенно во вражеском стане. С другой стороны, стоило ли, учитывая тот факт, что, возможно, Иуда будет прямо под боком и так или иначе знать о моих планах? Эх, нет ни одного мудреца, чтобы подсказал на правила. Действовать приходилось на ощупь. В 9.25 я пересел за длинный стол, где уже находилась большая часть наших. Оказался в самом его начале, практически возле учительского места. Остальные, ровно как школьники, отчего-то предпочли держаться подальше. Никодим появился в дверях таверны за две минуты до очерченного им срока. Наставника сопровождала высокая красивая девица, похожая на японку разрезом глаз, в клановом сюрко и со знаком принадлежности к снежным волкам. На поясе изогнутый кинжал, если судить по ножным, за спиной уже привычная для глаза катана. Вот интересно, как она будет ее доставать в случае сражения или перед боем перевешивала на пояс? Затем следом за девушкой вошел моложавый мужчина невысокого роста, напоминающий колобка переростка из-за коротких ножек. Массивная броня придавала объем фигуре и усиливала сходство с удачливым беглецом от бабушек и дедушек. За ним валило шестеро: две девушки и четыре парня, приблизительно одного возраста, от 20 до 30 лет. На всех обычная собирательская униформа, которая, как я понял, указывала в первую очередь на принадлежность к категории новичков. Круглый тип по имени Фёдор Пламенный с чистой кровью мне не понравился сразу. Слишком много высокомерия проступало, на откормленной поросячьем морде и проскальзывало в каждом небрежном жесте. Складывалось впечатление, что ему должны все вокруг, только за то, что он здесь появился. Обычно толстые люди выглядели добродушными, часто таковыми и являлись по складу характера. А тут абсолютная противоположность. Бешеный самовлюблённый хряк. Вот такие ассоциации возникали даже при повторном, более внимательном взгляде на пациента, чему способствовали и глазки. Маленькие, черные, злые, бегающие. Хотелось просто без всякой на видимой причины взять и выбить костяшки на правой руке об челюсть данного товарища. Понятно, что вместе с зубами последнего. Никодим важно прошествовал к нашему столу, уселся во главе, жестом приказал рассаживаться спутником. Девушка и толстяк примостились рядом на высоких резных стульях, которые моментально возникли при помощи маньки, а шестерка расположилась вместе с нами на скамьях за длинным столом. Учитель обвел аудиторию довольно недружелюбным взглядом который, похоже, означал, что куратор пришел в норму. Вчера ночью из ряда набравшись, он пристал совершенно в другом амплуа. «Что же, раз все собрались, то спешу вас обрадовать и сообщить приятное известие. Учитывая скоропостижную кончину Джаре, а также невозможность Саманты дальше справляться со своими обязанностями, представляю вам новых помощников. Лидия Оникс, в ее прямой ответственности лечебная часть, и Федор Пламенный, боевой маг» специализирующийся на огненных заклятиях. Поочерёдно ткнул пальцем фигурантов, как будто и так не очевидно, кто являлся кем. Хотя свободные нравы, доступ к любым мутациям и волшебным биотехнологиям могли породить разных химеров. В мое присутствие со всеми вопросами любого характера можете обращаться к ним. Далее, как вы видите, в нашем полку прибыло. Эти шесть человек, остатки от 837-й группы, в которой еще вчера с утра было 30 человек, Четвертый их выход в экстерналку закончился неудачно. Поэтому обучающий курс они будут завершать с вами. Прошу не обижать, любить и жаловать. Новенькие при последней фразе Никодима только похмыкали скептически и в который раз посмотрели на всех свысока профессионального опыта. Четыре выхода, как никак, а тут какие-то однодневки. И еще, не зря в народе имелась примета, что домашние питомцы, особенно такие как кошки и собаки, часто перенимают некоторые черты из характеров хозяев. Так и тут. Говорило это о том, что передо мной шавки Феди. Контингент мне не понравился. Если вчера я снес голову главарю практически сформировавшихся под его эгидой преступной гиперовки, то у пришлых такого самаритянина не нашлось. И теперь имелся реальный лидер. Зюгерман. В рот ему заглядывали даже девицы, явные профуры. Хотя мог и ошибаться. Тех же проституток, исключив из уравнения привокзальных и придорожных, Никогда на улице не отличишь от благовоспитанных жен, студенток, порой просто фитоняшек. Может, тут случился обратный процесс?» Еще об огромной доле вероятности возникновения неприятностей в будущем рассказывали расплывающиеся на пальцах главаря Партаки, как и взгляд человека, привыкшего не просто отдавать приказы, но и знающего, что они будут выполнены. И уголовнику, видимо, очень приглянулись мои вещи, учитывая, как он внимательно смотрел на них, будто оценивая будущую добычу, примеряя ее на себе. «Давай-давай, родной, мне не нужен явный атаман, который может с легкостью бросить все объединенные силы группы в атаку». И сразу в голове мелькнула тактическая мысль. Циничная кровожадная, да нельзя. В локе спровоцировать гада и убить во славу великого холода. Ровно по-сталински, если, конечно, именно ему принадлежала довольно емкая цитата про человека и проблемы. «Да, став!» Будто прочитал мои мысли, чего не могло быть по определению, сказал громко Никадим. «Если кого-нибудь опять убьешь без всякого обоснования, то тебе грозит штраф сотни киломарок сверху кредита, плюс невыплаченный долг фигуранта тоже на тебя повесим. Каждый эпизод будем тщательно рассматривать, и провокации с твоей стороны будут приравниваться к прямой агрессии». Подлил масло в пламя любви ко мне наставник, заставив даже своих помощников внимательно присмотреться. Кивнул, разрешая задать вопрос, когда я с показной ленностью поднял руку. «Провокациями что будем считать? Не так, как там?» Кивнула куда-то в сторону, обозначая землю. «Типа насильника оправдывают, мол, жертва короткую юбку носила. Я этим показывала, мол, хочу пылко любить незнакомца». «Ну, таких жертв как-то еще поискать, да и юбки у тебя не видно». «А я сирко кладовая надену, чем не юбка? Будет как боевой кельт у шотландцев». «Ну и десяток плетей сразу получишь». Зло бросил боевой маг, вклиниваясь вперед Никодима. Это он обратился к букве закона, запрещающего подобное святотатство, как ношение символики клана для всех, кто не являлся членом Севера. «Нет, ошибаешься, не получу. А любой, кто это посмеет это сделать, без дылания суда, вот тот огребёт по полной программе», — заявил я, усмехаясь. «И десяткам ударов кунутом вряд ли отделается. Более того, ему грозит минус пятая часть от моей социалки, как и каждому участнику действа, будь злодей не один». «Учитывая рейтинг, уверен, пустынные черви будут накормлены, да и палачи тосковались. Став, я вижу, ты с законами познакомился». Жестом остановил наставник, пытающегося что-то сказать помощника. «Да, так получилось». «Кто еще изучил их?» Обратился к аудитории. Никто не спешил поднимать руку. «Плохо, очень плохо», покачал головой тот с напускным разочарованием. «А где у нас время имелось?» На разные лады затянул с десяток голосов эту песню. «Ваш товарищ почему-то успел, поэтому не нужно мне рассказывать сказки. Вечером будет небольшой экзамен перед выездом в Локу. Кто не сдаст, три плети, к новеньким тоже относятся». Если до этого момента с плохо скрываемой ненавистью смотрели на меня только старенькие, то теперь и прибывшие наградили тем же. «Сука, Никодим, опять поливал и щедро удобрял ростки народного недовольства. Зачем?» Вывод напрашивался сам собой. Дело в подслушанном разговоре, где крылатая девица, которой я пообещал любовные терзания со слезами и соплями, сказала о моей возможной связи с СБЦК, а так прибьют меня подопечный скопом в локе. И взятки гладки. В данной теории меня убедила и следующая реплика. Ставь, ты лучше другие должен знать, что действуют законы только на территории Оазисов, где есть доступ к Магасете, или, как вариант, на подконтрольных территориях и в населенных пунктах, «Дружественных кланов. За их пределами, особенно в локациях, повторюсь, в любых локациях». Сделал он акцент, чтобы до каждого тупого дошло, где меня можно прибить невозбранно. «Оно не работает. Однако для потирающих лапки бандитов убийство любого члена клана в неочерченных законом рамок будет иметь последствия. Для новичков после разбирательства и доказательств вины однозначная публичная смерть после пыток». Желающие познакомиться с данным аспектом могут найти видеозаписи на официальном сайте клана в разделе «Преступление и наказание». Казалось, вроде наоборот наставник на моей стороне, но он не применул развеять иллюзии. Но подобное может произойти только в том случае, если будут какие-то улики, доказательства или свидетели. Например, вряд ли кто-то будет расследовать исчезновение товарища или нападение диких зверей на него, ну или упавший сверху на голову камень. В локах может все случиться. Кстати, если соберешься в поход на Арсе, ты должен его привязать к себе, в противном случае на момент обучения передвигаешься только в фургоне. Впрочем, и остальные дельцы, занимающиеся сбором, тебе выдвинут точно такие же условия. Так как данное боевое животное без контроля со стороны хозяина может принести немало бед, Так как сам факт того, что ты без ментализма можешь управлять Арсом, который даже, к моему немалому удивлению, тебя сразу не сожрал, довольно редок. Спасибо за информацию, учитель произнёс я вполне серьезно, и даже кивнул головой, мол, проникся знаниями. Однако удостоился крайне подозрительного взгляда от Никодима, будто он решал, а не издеваюсь ли я над ним? Нет, я не издевался, потому что все мне после его проникновенной информативной речи стало ясно. Решили, решили, суки, меня грохнуть чужими руками. Если стали поступать так радикально, значит, мои подозрения, что снежные волки, занимаясь чем-то незаконным, абсолютно соответствовали реалиям. Но данные делишки отличались от дел Джаре, так как последний работал вместе с Феликсом, который представлял службу СБЦК. «Ладно, с этим проехали. Скажи, Фокс, ты никогда не мечтал стать археологом? Или ты бы кан?» Неожиданно переключился куратор. «Искать древние артефакты, драгоценности, культурные памятники, клады или просто предметы обихода?» «Порой бывало», — ответил Рыжий, не задумываясь. А в очередной раз обожгла меня ненавидящим взором. Здоровяк, держащийся сегодня, как и я, поодали от основных масс, то есть находясь рядом с преподавательским составом, степенно кивнула. «Сука, завалю в следующий раз. Змея подколодная. С яростью пообещал мысленно, но четко тупой девке, поймав на секунду ее взгляд. И отнюдь не удивился, что мадам резко отвернулась, явно вздрогнув. Если бы не скорректировал настройки с утра для лучшего понимания процессов, то не заметил бы никогда, как одну сотую долю процента увеличилось совершенствование псиатаки. Теперь ясно, как работала характеристика. Нужно смотреть в глаза и пробовать воздействовать, внушая пока очень простые мысли. Хм. Уже сегодня каждому из вас предстоит приобщиться к столь уважаемой профессии и науке, как археология. Начало фразы я пропустил, но в целом ничего важного. В 26.00 мы выдвигаемся к локации под номером 22 которая располагается в проклятом городище. Поход будет довольно длительным, не менее четырех местных суток. Интересует следующее. Самые различные металлы, драгоценности, украшения, металлическое оружие, предметы, быта и многое другое. Соответствующее приложение с описанием вещей и их стоимости получите перед выездом. Теперь по самой локации. Ее размеры приблизительно 15 на 20 километров. Две трети занимает часть огромного средневекового города-мегаполиса. Он отлично сохранился и выглядит так, будто его покинули несколько суток назад, при этом оставив все ценности и предметы обихода. Он промолчал, затем отпил из стакана воды, которую успела принести Маника, и, прочистив горло, продолжил таким же монотонным голосом. «Кроме вас и сбором будут заниматься несколько других групп. Общая численность, включая охрану и группы быстрого реагирования, будет превышать 500 человек. Мы разбиваем лагерь, а затем вы начинаете заниматься добычей ресурсов. Нормы для каждого собирателя будут установлены согласно участку, который выпадет в результате жеребьевки. Питание двухразовое, из походной кухни. Что хотел бы Канн?» Дал слово наставник перекачанному профессору. «А как быть с положенной нам порцией здесь?» Задал тот вопрос, подразумевая таверну. «Я предупрежу Вилли, внесу изменения в циркуляры, а затем вы можете получить всё сухим пайком». «Да, Став». отреагировал тот на мою поднятую руку. Какие ожидаются опасности? Можем ли мы понравившиеся предметы забирать себе, как положняк? Опасность минимальная, но характер у нее больше некратический. Группы зачистки уничтожат мертяков, как и особо вредную фауну. Но расслабляться не стоит, так как это довольно подлый противник. Атака у большинства мелочей типа кошек не превышает 10, но встречаются твари из сотней. Защита где-то в пределах двадцатки. Однако при любом взаимодействии необходимо в течение 10 минут вколоть антидот. В противном случае вы рискуете пополнить ряды этих тварей. По поводу положника. Вы можете, как и везде, забрать себе понравившиеся предметы, кроме входящих в список обязательной сдачи. Проверка на честность будет осуществляться через систему. А сдавать можно в любые приемки. Вальяжно задал вопрос без всяких поднятых рук из Югермана. Ожидал, что Никодим сейчас поставит на место взорвавшегося бандюгана, но тот лишь едва заметно усмехнулся. Если бы я находился немного дальше от него, то не заметил бы этой пантомимы. И вместо наведения дисциплины, как с тем же Соером, ответил вполне добродушно. «Можно в любые, но там вы получите на 10% меньше. И ещё существует такой значительный минус. В ежедневном групповом рейтинге эта добыча не будет приниматься в расчет со всеми вытекающими последствиями». Дальше ничего особо интересного не прозвучало. А может, это я все пропустил из-за того, что смотрел постоянно на часы? где неумолимо приближалось время встречи с контрабандистами. Именно она сейчас становилась самым важным событием сегодняшнего дня. Не стал добавлять ключевое слово «пока». Став, тебе не интересно спросил подмечавший всё наставник. Все необходимое я узнал, остальное частности. А у меня судьбоносная встреча в одиннадцать. И человек, назначивший свидание, очень не любит ждать, что показала вчерашняя практика». Сообщил я, специально использовал слово «свидание», учитывая интересы Ирии ко мне. Как и ее выходок из драка с девалицами. Скорее всего, никодим предположит, что к ней я и направляюсь. А под показательной практикой я имел в виду теневую стрелу из темноты. Что же, тогда может быть свободен. Ни одна женщина не любит, когда ее заставляют ждать. Поделился тут мудростью напоследок, опять же заставляя моих однополчан пускать слюни от зависти. Не обращая ни на кого внимания, а взглядов, которые слали мне лучи добра, было предостаточно. Я быстрым шагом вышел из трактира, где опять нос к носу столкнулся с Вилли. Поздоровался и, сославшись на дела, почти бегом устремился к необходимому питейному заведению. По пути вколол самообладание плюс. Страх возможной скорой смерти сразу же отступил, точнее перестал мешать думать и действовать. Дыхание выровнялось. Я спокоен, сжат что-то пружина и готов ко всему. С этими мыслями толкнул дверь бара, думая о том, как сделать так, чтобы моя кровь не смешалась с грязью.